Глава 25 Сидеть без дела Стефани не любила. Она вечно находила себе занятия, будь то стрельба, фехтование или верховая езда. Но ушибленная нога не позволяла девушке заняться ни первым, ни вторым, ни третьим. Оставались чистка оружия и чтение книг. Еще, конечно, была музыка, но гитара лежала в шато. Да и вряд ли сейчас, находясь в столь растерянном состоянии, она бы взялась за дело, которому не возвращалось несколько лет. Пистолеты и ружье были уже начищены до блеска, а очередной роман дочитан. Посему девушка лежала на кровати и тоскливо пялилась в балдахин, отправив Лидию за новой книгой и свежими эклерами. Как никогда она скучала по фехтованию, ведь с момента пропажи Лорента в лесу девушка еще не тренировалась. Потеря крови отняла много сил, на восстановление ушло время. И вот теперь нога не позволяла нормально передвигаться. На месте не сиделась, поэтому Стефани умело прыгала на одной ноге по комнате, пока никто не видел. Причиной столь бурной деятельности стало желание избавиться от мыслей в голове — навязчивых, громких, позорящих. Стоило только остановиться, как совесть принималась всячески изводить ее. Сладость прошедшей ночи угасла, выветрилась, как пьянящий вкус десертного вина. Вместо нее пришло сожаление. И как бы девушка ни старалась, не уговаривала себя, стыд и отчаяние потихоньку брали верх. И это раздражало. Стефани возмущала то, с каким остервенением она думала о приличиях, которые прежде не собиралась соблюдать. «Если бы вместо лежания на кровати я могла чем-нибудь заняться, то не было бы всех этих переживаний». С этой мыслью девушка встала и попрыгала из спальни в гостиную где постаралась занять себя делом. Поначалу ей захотелось взяться за вышивку Лидии. Что может случиться, если другая мастерица сделает пару стежков? Девушка замерла с иголкой в руке над тканью, не зная, куда по узору следует вести нитку. И вновь невеселые размышления увлекли ее. «Он точно собрался на мне жениться, другого быть не может!» Рука медленно опустилась. «Это так же правильно, как и ужасно!» «Ведь я не хочу замуж. Я его совсем не знаю». Пальцы выпустили тонкую сталь, и иголка повисла на нитке. «Глотка демона. Я была с мужчиной, о котором так мало знаю». Осознание вызвало ледяные капли пота на спине. Как она могла так низко пасть? Стефани всегда воротила нос от мужчин и не хотела верить, что к ним можно искренне привязаться. Считала влечение глупостью, выдумками поэтов и бродячих певцов даже болезнью, но необыденным желанием. Обещала себе никогда ни с кем не связываться, не влюбляться, а отправиться в путешествие, стать свободной, независимой, не позволять очаровывать себя, не поддаваться соблазну и испробовать вкус плотских утех. И что теперь? Она проявила слабость, проиграла в борьбе. Да что там? Никакой борьбы-то и не было. Так, лишь один пылкий поцелуй. В уголке глаза сформировалась предательская слеза, крупная и горькая. Она скатилась по щеке и остановилась в уголке рта. Стефани ощутила солоноватый вкус. «Нет мужчин, нет слез. Она хмыкнула, убеждаясь, как была права, в тот день в разговоре с Изабель. Новый всхлип подкатил горло и жал его колючими стальными перчатками. Но девушка не позволила отчаянию завладеть собой надо было лечь под страхом смерти одной в той комнате все равно ничего не случилось бы оборотень не нашел нас а он он бы отправился кому-нибудь а так получилось очернить себя так сильно у стефани не повернулся язык девушка утерла слезы нельзя так самоуничежаться все непременно наладится может и нет у него никаких намерений насчет женитьбы Да и пока она не согласилась на брак, мечта путешествовать все еще жива. Ничего толкнуть ее на замужество не могло. Ночью они вовремя прервались и не могли зачать ребенка. Нельзя сдаваться, отец любит ее, поймет и простит плохое поведение. В конце концов, может, Стефани и не была образцовой дочерью, но за ней не водилось грязных историй. Так что надежда вернуть все на свои места жива. Вскоре вернулась Лидия с книгой и порцией эклеров. Стефани поблагодарила камеристку за выполненную просьбу и вновь отправила в лавку. Она попросила принести словарь бидарского языка. Медлить нечего, весной она отправится на корабле в путешествие, и первой страной посещения станет Бидария, самая крупная колония королевства. Ей нужно выучить местный язык, и чем раньше она начнет, тем лучше. Лидия вновь ушла, а с новой книгой и любимым лакомством Стефани повеселела. Камеристка уговорила непоседливую госпожу устроиться в кровати хотя бы до ее возвращения. Она взбила подушки и разложила их вокруг хозяйки так, чтобы той было удобно сидеть. Девушка позволила позаботиться о себе, ощутив облегчение. Но невесомость быстро улетучилась, как только за Лидией закрылась дверь. «В присутствии кого-либо сдерживать переживания легче, чем в одиночестве». «Дурные мысли» навеял и новый роман, первые главы которого начинались с вопроса о чести и бесчестии. «Да», — обреченно выдохнула Стефани, откинув голову на подушку. Она сглотнула подступивший горлуком. Дверь спальни распахнулась. Девушка вздрогнула от резкого звука, встала и уже приготовилась метнуть книгу в посетителя но вовремя остановилась. На пороге стоял отец. «Папа!» Она искренне улыбнулась родителю, взволнованный вид которого ужалил самое сердце. Вмиг желание обнять, чтобы вновь оказаться в теплых заботливых руках, сменилось удушающим чувством вины. «Стефани!» Граф поспешил к дочери. Он присел рядом с ней на кровать. Не проронив ни слова, мужчина потянулся к ней. Девушка ответила на порыв крепким объятием. «Прости!» — она шмыгнула носом, вдыхая аромат его духов. От отца всегда веяло тонким приятным запахом, который нес с собой воспоминания о тех светлых безоблачных днях, когда окружающий мир был похож на сказку. Когда не было ни забот, ни страхов, ни переживаний. Только отец — грозный защитник, готовый уберечь от любых невзгод, который способен взмахом руки прогнать монстров из-под кровати а словом, миг развеять печаль. «Не знаю, где тебя носила, но главное, что ты жива», просипел господин Демонклар. «Я уж думал, что ты сгинула на улицах Сан-Пьера. Думал, что тебя растерзали волки». Стефани безмолвно раскаивалась, понимая, что не может больше сдерживать себя. Граф все причитал, повторяя то, что рассказывала Лидия. Говорил о том, в каких страшных муках провел ночь. Слышать от него подобные речи было несравнимо больнее, чем от болтливой камеристки. Каждое его слово — будто удар раскаленного кинжала. Оно врезалось в грудь, возило острыем внутри и уносило с собой крохотные частички души. «Я так рад, что могу обнять тебя, услышать твой голос», — продолжал господин Демонклар. «Думал, что больше не увижу тебя живой, что твое обглоданное тело найдут утром стражники». И все представлял, как буду хоронить тебя рядом с Беатриче. Имя матери прозвучало так надрывно, что Стефани отстранилась, заглянув отцу в лицо. Она боялась, что от переживаний ему станет плохо. Если бы не Дриан, меня бы здесь не было, прошептала она мысленно, добавив: тогда бы вообще ничего не было бы. И эта фраза заставила разнервничаться. Сейчас ей придется поведать отцу обо всем. Сможет ли она сдержаться и действовать так, как договаривались с Эдрианом утром? Хватит ли ей сил утаить от отца все подробности ночного приключения? Девушка поняла, как трудно будет не проговориться. Граф внимательно слушал рассказ дочери, иногда вставляя фразы. Его ужасно заинтересовала часть, посвященная осмотру. Вопросы сыпались один за другим. Стефани уже ощущала подступающее облегчение. Они так бурно обсуждали оборотней и волков, что девушка наивно верила, что отец забудется и не спросит главного. Но вопрос все таки прозвучал. «А что последовало после нападения волков?» Стефани рассказала о борделе. Румянец выдавал смущение, а под грозным взглядом родителя она стала заикаться. Чтобы скрыть дрожь в руках, девушка схватила книгу и принялась вертеть ее. «Мы ночевали в одной комнате». Двусмысленно закончила она, испуганно взглянув из-под на графа. Господин де Монклар потянулся, взял ее руку в свою и бережно сжал. Стефани услышала, как брякнул замок на клетке. Она попалась. «Ну, месье Леклерк произвел на меня хорошее впечатление, и я верю, что он повел себя сдержанно, а ты не стала провоцировать его». Немного помедлив, он добавил, «Вы же не поддались искушению». Минуты тянулись. Господин Демонклар держал дочь за руку и мягко смотрел, поверив ее благоразумие. Но зачем задал вопрос? Зачем? Стефани слышала твердость в отцовском голосе, видела уважение во взгляде, чувствовала, как он гордился своей единственной дочерью, и разрывалась на куски от того, что собиралась сказать. Девичий подбородок дрогнул. Прости, папа. Но что? Но? Граф побледнел. Но это так. Стефани стыдливо опустила глаза, чтобы не видеть, как разочарование искажает лицо отца. Немного помолчав, господин Демонклар спросил. «Но ты ведь любишь его?» Девушка никак не ожидала услышать такой вопрос. «Я не знаю». Это было чистой правдой. Пока Стефани обдумывала, как избежать скандала, хоронила свои несбывшиеся мечты и бредила фантазией «между нами ничего не было», Она совсем забыла о чувствах. О том, что же по-настоящему испытывала Кэдриану. Слишком увлеклась другими заботами и даже не удосужилась задать этот вопрос себе. Ответ разозлил графа. «Как ты можешь не знать?» Господин Демонклар сжал руку дочери. «Как?» Девушка в растерянности заёрзала по кровати, умудрилась согнуть ноги в коленях, но тут же пожалела об этом. Ушибленная лодыжка дала о себе знать ноющей болью и покалыванием в стопе. «Откуда я знаю, папа? Я?» Она взглянула на родителя влажными глазами. «Я не понимаю, что происходит со мной, с ним, с нами. Почему мы так поступили? Это был какой-то порыв, глупый, неосознанный». «Порыв?» — хмыкнул господин Демонклар и сжал руку дочери. «Хочешь сказать, что все случившееся было ошибкой, и ты сожалеешь об этом?» Нет, встрепенулась Стефани. Все случившееся неправильно, но я не сожалею. Граф склонился к ней ближе. Значит, имей ты возможность вернуться на день назад, ты бы все повторила? Но ведь это неприлично. Мы не должны были так поступать, просто. Голос графа звучал мягко, но девушке казалось, что все вокруг давило на нее. Стены сжимались, потолок падал, отец сидел слишком близко. Дышать становилось все труднее. Она набрала полные легкие воздуха и на одном выдохе протараторила. «Просто мы сидели напротив друг друга. Я на кровати, он на полу. Он мазал мои ушибы мазью, а потом поцеловал». Снова мучительный вдох. «И нас уже было не остановить». «Выходит, он начал первым? Интендант поцеловал тебя, так?» Зубы господина Демон Клара скрипнули. «Да, но...» Девушка сморгнула пелену и увидела искорки гнева в отцовских глазах. «Нет-нет, папа, ты не должен думать о нем плохо. Если бы я была против, то ничего бы не случилось. Он ни за что не стал бы меня принуждать. Прошу, не думай так о нем. Это только моя вина. Я позволила ему ночевать со мной. Попросила, потому что боялась остаться одна с покаличенной ногой. Я боялась, что вновь возникнет оборотень, а я даже ходить не могу без посторонней помощи». «А там, в этом борделе, все голые». Господин Демонклар выпустил ее руку и поднялся. «Умоляю, не думай о нем плохо», — повторила Стефани осторожно, чтобы лишний раз не упереть больную ногу в кровать. «Тебе важно, чтобы я не думал о нем плохо?» «Да, мне это важно». «Тогда что я должен о нем думать, по-твоему?» «Что он...» — девушка прочистила горло. «Хороший, он достойный человек, он очень храбрый, смелый и сильный. Он сломал волку шею, чтобы спасти меня, а ты сам знаешь, какие твёрдые у них мышцы». Она говорила с таким жаром, что пылали щеки. «А еще заботливый, чуткий и очень нежный». Граф оторопело смотрел на дочь. «И ты хочешь сказать, что после этого монолога я должен поверить, будто ты не знаешь, любишь ли его?» М Стефани прикусила язык. «Иногда он старается меня задеть словами, шутит про мой рост». Неожиданно граф рассмеялся. «Какая прелесть. Сдается мне ваши чувства взаимны». «Нет, я папа. все слишком запуталось». Она поджала губы. Все не может быть так просто. Так не бывает». «А как бывает?» Граф присел рядом с дочерью. «Ну вот, Изабель и Филипп знакомы с детства». «Наверное, только так может вспыхнуть любовь», — неуверенно произнесла девушка, потому что в отношениях между подругой и братом не было лада Они часто ссорились, иногда Филипп бил Изабель. Но та упорно твердила, что любит его. Наблюдая со стороны, Стефани не хотела признавать, что на свете существует только такая любовь. «А я женился на твоей матери через месяц после знакомства». Как бы невзначай, проговорил господин Демонклар. «И никогда не бил», — подумала окончательно запутавшаяся Стефани. «Вот что, раз у тебя сегодня кроватный день, советую тебе все хорошенько обдумать». Он вновь взял руку дочери и бережно погладил. «Я не знаю, почему ты не хочешь признавать очевидного. Боишься или все же чего-то не договариваешь, но вот тебе мои три совета». Девушка приготовилась слушать. Во-первых, суди человека по его поступкам. Они расскажут куда больше, чем красивые слова. Люди много говорят, но мало делают, а то, что делают, обнажает их души, раскрывает, какие они на самом деле. Стефани кивнула, и тут ей вспомнился момент первой встречи с Адрианом. Каким деятельным он был, когда осматривал Лоранта и предлагал свою помощь. Мужчина не старался произвести на нее впечатление, не играл а поступал, как любой благовоспитанный человек. Во-вторых, чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. Тебе не всегда может быть понятно, почему он поступил так или иначе. Но если представить мир его глазами, то ты увидишь другие детали, что до этого были скрыты от тебя. Теперь на ум пришла встреча возле кондитерской. В тот раз Стефани первой пошутила над его ростом и тщеславием при Изабель, совершенно незнакомой для него дамы. Я бы обиделась на его месте. Девушке сделалось стыдно за свое поведение. Третий и последний совет. Всегда смотри, как человек относится к окружающим. Здесь всегда видно его двуличие. Он может быть заботливым и галантным с тобой, но при этом пинать старух и отрывать кошкам головы. Рано или поздно его отношение к окружающим переметнется на тебя. «Поверь мне, старому ворчуну, это неизбежно». Стефани не смогла припомнить ни одного раза, когда бы видела Эдриана другим. Конечно, он язвил или проявлял холодность, но чтобы быть жестоким или высокомерным, такого не случалось. Зато таковым был Филипп. Старший брат мог льстить, улыбаться, пожимать руку, а потом бронить этого человека последними словами за спиной. «Итак...» Господин Демонклар в очередной раз поднялся. «У меня много дел. На три назначен совет в ратуше, и я должен там присутствовать. Филипп тоже там будет». «Брат здесь?» — ужаснулась Стефани. «Да, но тебе не об этом надо беспокоиться». Отец прочистил горло. «Я дал тебе на сегодня пищу для ума. Остальное — за тобой».